Глава 13. Дела сердечные. После нескольких пасмурных дней подряд, наконец-то из-за туч выглянуло солнце, залив светом припорошенный снегом город. И в воздухе запахло близкой весной. Ночью еще держались холода, но днем сияющее в безоблачном синем небе яркое светило жарило вовсю. На крышах появились сосульки. Танки уже не приходилось отогревать по полчаса перед пуском двигателя. А Илья решился сменить свой поистрепавшийся теплый полушубок на офицерскую шинель. Тем более, что и повод был подходящий. Глядя на себя в зеркало и еще раз поправляя на поясе сбившуюся кобуру, парень находил, что в новенькой шинели, черных штанах с красными офицерскими лампасами и в кожаных сапогах вид у него молодцеватый и подтянутый. И это правильно. Он офицер или где? «Все как положено. Чуть пьян, выбрид до синевы. Интеллект от Гоголя до Гегеля. Хотя нет, с последним пунктом все не так гладко. О Гегеле Илья лишь слышал, что такой был, но чем он прославился, защитник решительно не помнил. То ли писатель, то ли философ, а может даже художник». «Да какая в новом мире разница?» Пусть будет, скажем, от Гоголя до Бабеля, если кто придерется. Это не главное. Главное, что он впервые в жизни со своей дамой идет в театр. А такому событию надо соответствовать. Осажденный город оживал к весне, словно выписавшийся из больницы после долгой болезни, соскучившийся по теплу и солнцу человек. После провалившегося штурма и уменьшения количества обстрелов в Нельске местами начала возрождаться довоенная жизнь. Электричества на полноценное электроснабжение всех жилых домов не хватало. В городе заработала лишь пара угольно-торфяных ТЭЦ. Но городские власти все же пустили по центральным улицам трамвая, Больше как символ, чем средство передвижения. Открылись кое-где магазины, за исключением продуктовых. Заработал рынок. Хотя обмен вещей на еду, не прекращавшийся и раньше... Нес полулегальный характер. Со снабжением дело обстояло плохо. Работал лишь воздушный мост. Да иногда ночами и в непогоду по льду Альги прорывались грузовики с выключенными фарами. Но дело это было крайне рискованное. Река на протяжении нескольких километров хорошо простреливалась. Не попадешь под молнию или в полынью от фаербола, так завязнешь в сугробе. Однако смельчаки шофера находились и порою им даже сопутствовал успех. А еще в Нельске открылся городской театр. И сегодня переброшенные самолетами из Алмии столичные артисты готовились дать в нем премьеру своего концерта, о чем сообщали развешенные по всему городу красочные афиши. По мнению Ильи, так это все пижонство, но Добричков считал иначе. «Боевой дух – наше все». Горожане и бойцы второй ударной должны чувствовать, что их не бросят, что город живет и сражается. Да и небо в последнее время ясное. Виверн заметят издалека. Пару истребительных эскадрилий ПВО в город перебросили на прошлой неделе. Да и зенитки имеются в достатке. Маги хотят рискнуть. Так милости просим. Красавец, Илюша, просто красавец. Серьезно, без тени улыбки, сказала Ая, заходя в кабинет. «Готов, командир. Так пошли, машина ждет. Что уж там?» Боевая ведьма тоже была при полном наряде. Форма начищена и выглажена. На обвивающем тонкую талию армейском ремне пристегнут кортик меча империи и небольшой магический жезл. Поверх бирюзовых волос лихо заломленный берет. Илья лишь вздохнул. Фактически Добрячков, инициировавший все это дело, устраивал им публичный выход в люди. Причем бывший студент догадывался, к чему дело шло. Подполковник уже вел исподвале интересные разговорчики. Дескать, раз уж обласканная самим императором боевая ведьма империи носит ребенка, то и дело это получается государственное. Имеет ли она право родить дитя, не пойми от кого, вне брака – Этак всяческие разговорчики пойдут. И неутская пропаганда своего не упустит. Раз уж есть залет, то нужен официальный муж и папа-ребеночка. Тем более, что кандидат в мужья вот он, далеко ходить не надо. Тоже герой, ярл, и к тому же меч и щит империи. Вот только Илья от этих слов рабел и прикидывался веником. И дело даже не в том, что при слове «брак» Он, как некоторые, не столь уж малочисленные представители своего пола и вида, рефлекторно хотел сделать ноги в ближайшие кусты и начинать немедленно путать следы. Что уж теперь-то? Есть ребенок, есть любимая. Женись и постарайся быть счастлив. Даже несмотря на то, что теперь придется всю жизнь есть один и тот же торт. А дело было в Ае. Ведьма в последние дни вела себя почти образцово. Ругаться и скандалить она и раньше не любила, а теперь и вовсе была сама кротость. Ая полностью взяла на себя обязанности замов в и развернула кипучую деятельность, стараясь помочь защитнику во всем. Она ухитрялась одновременно решать хозяйственные вопросы, строить личный состав так, что перед ней тянулись в струнку все, включая Вайсера и Рейседа. А также окружать Илью чуть ли не материнской заботой. Только вот как-то это все было неправильно, что ли. Забота была, помощь тоже, подчинение вплоть до покорности. А вот теплоты и искренности не стало. Раньше Ая могла язвить, спорить с Ильей, шутить и порой не в грош не ставить его мнение. Но это как-то воспринималось нормально. Теперь ведьма с Ильей старалась не спорить вообще. «А уж в постели!» А я теперь каждый вечер приходила к нему в комнату и, опустив глаза, спрашивала, надо ли это защитнику сегодня. Илья пару раз ответил, что надо, надеясь растопить отношения пусть и через кровать. Получилось плохо. причем Илья даже не смог бы толком объяснить, почему. Ая честно старалась сделать все как следует и угодить ему ну, технически. Новоиспеченный Ярл даже не знал, что женщины так умеют. В процессе все вроде бы здорово и замечательно, а все дело в каких-то мельчайших трудноуловимых нюансах. Но если раньше Илья чувствовал себя в постели с Аей как герой-любовник, то теперь ощущал себя грязной похотливой свиньей. И еще почему-то без вины виноватым. Так что очень скоро ему стало «Этого не надо». Попытки поговорить откровенно результата не давали. «Я тебе уже все сказала», – спокойно объясняла ему Ая. «Я тебе забочусь и буду заботиться. Мы связаны с судьбой и ультамитом. Можешь на меня во всем положиться. Чего тебе еще от меня надо?» «И действительно», – Чего еще? Любви большой и чистой? Но-но. No, no. При этом ведьма была не так проста. Лема теперь попадалась Илье на глаза крайне редко, и парень был уверен, что это не случайно. Кроме того, Ая аккуратно замыкала все реальное управление в подразделении на себя. Бойцы дружины и даже земляне почти перестали спорить с Ильей уточнять его приказы или о чем-то переспрашивать. Если кто-то что-то не понимал, косячил или хотел решить свой личный или служебный вопрос, то он шел с этим не к Илье, а к Ае, которая в этом случае улаживала все наилучшим образом. Но если какой-то боец или васт действовал через ее голову, то такой человек попадал к ведьме в черный список, и его жизнь в дружине резко осложнялась. Без всякой магии, хватало других способов. И до тех пор, пока он не сделает правильных выводов и не придет к Аи с покаянным «Госпожа Тентами прошу помочь». Что с этим делать, Илья не знал. Ругаться с Аи, демонстрируя всей дружине, что они теперь врозь. Его любовь к Аи никуда не делась, но происходящее ему не нравилось. Ругать ведьму было не за что, обижать ее зря он не хотел». Да и объективно говоря, со своими обязанностями она справлялась. Добрячков ей вовсю подыгрывал своей властью Хевдинга. И парень думал, что это тоже не просто так. Геройствовать снова защитнику было негде, на фронте затишья. А сейчас его еще официально окольцуют. И что потом? Новый род, говорите? Вместе с наследственным дворянством? О неудов свои понятия, у людей свои. С одной стороны, в официальной имперской книге потомственных родов появилась новая семья Ильтиакор, куда Илью, как пока единственного ее представителя, записали после награждения сияющим щитом. После свадьбы в эту книгу впишут Аю, а затем и ребенка, начав генеалогическое дерево Ильтиакоров. А с другой стороны, Ая хотя и не возражает против свадьбы, Но об Ильтаокорах молчит. Зато как-то намекнула Илья о ребенке, который прославит семью тентами на весь Крейс из-за его пределы. Причем явно не просто так намекнула. Но развивать эту тему до свадьбы отказалась. Вот что у нее в голове. Кто бы знал. В театре было прохладно. Отопление работало в полсилы. Поэтому сдавать шинель в гардероб Илья не стал. Да и обстановочка была нечинно театральной. На премьеру пришло сотни-три офицеров разных званий и заслуженных горожан. Тольм с Добрячковым и еще двумя хевдингами. И пара десятков офицеров спецотдела для обеспечения порядка. А остальными зрителями были солдаты из числа отличившихся в боях за Нильск частей. Бойцы ходили по богато украшенному ФОЕ прямо в полушубках с винтовками и автоматами в руках. Сбивались в компании, куря самокрутки, и стряхивая пепел прямо на мраморный пол. Удивленно вертели головами, рассматривая внутреннее убранство и фрески на стенах. Немногие из них раньше бывали в подобных заведениях. Империя-государство аристократическое. У бойцов сегодня праздник. Впрочем, при приближении Ильисаи разговоры стихали, а солдаты приветствовали защитника с ведьмой. Здесь хорошо знали, кто они такие. Вскоре прозвенел звонок. Илья с Аэй заняли свои места в партере для почетных гостей. Рядом сели сопровождавшие защитника Ромка с Сашкой. А за ними крон-ярл Нальт, который явно обрадовался Илье при встрече в фойе театра. Парень коротко расспросил его о положении на фронте. Но ничего нового командующий сейчас северо-западным участком обороны в районе железной дороги Клодина, Нальт не сказал «Затишье, разве что иногда не удоведут беспокоящий огонь». Тольма с Добрячковым здесь не было. Конунгу и Хевдингам досталась главная ложа. А вскоре свет немного притушили, раздвинулся занавес и началось представление – Илья не был театралом, но думал, что его, дитя интернета и ютуба, чем-то поразить трудно. Но представление ему неожиданно очень понравилось. Играли что-то вроде КВН и концерта самодеятельности одновременно, как раз для неприхотливой солдатской публики. Артисты выкладывались по полной, и благодарная публика охотно награждала их аплодисментами и восхищенными выкриками с мест. Сначала спели пару местных патриотических песен, потом поставили сцену-зарисовку на привале, где артисты в солдатской форме, сидя на пустых снарядных ящиках, шутили о походном быте и распевали веселые частушки под напоминающий гармонь инструмент. Из них Илья запомнил лишь повторяющийся разухабистый припев «Эх, солдатская частушка, твое слово как снаряд!» Не поможет тебе от твой магический обряд. Жди снаряда, жди магец, все равно тебе... Затем выступал клоун. На сцену вышел мужик с усами-торчком, с фальшивым, олеповатой и без меры, украшенным стеклянными кристаллами магическим посохом и в разноцветном попугайстом костюме, смутно напоминавшем неутскую полевую униформу. В руках он крепко держал большой чемодан. Подойдя к микрофону, клоун заявил, что сейчас уважаемая публика прослушает речь вождя Крейса Айтлода, произнесенную при нападении Крейса на империю. Затем раскрыл чемодан, достал из него и поднес на руках к микрофону маленькую взъерошенную собачонку непонятной породы. Та немедленно залилась на весь зал громким визгливым беспорядочным лаем. Потом, когда спустя несколько секунд собачка умолкла, Клоун объявил, что теперь Айтлат произнесет речь, узнав, что доблестные бойцы второй ударной выбили магов из Нельска. В этот раз собачка перед микрофоном вся как-то испуганно сжалась, поджала хвост и уши, а затем разразилась испуганным жалобным воем. Зал мгновенно грохнул от смеха. Смеялись все, и в портерии, и в ложах. Солдаты стучали прикладами по полу, выражая свои чувства. Народ здесь был простой, и подобный незамысловатый юмор проходил на ура. Илья скосил глаза на Аю. Ведьма вовсю смеялась и хлопала в ладоши вместе со всеми. Потом были еще песни, а затем объявили антракт. Причем во время него отдельно для офицеров и отдельно для рядовых в театре открыли буфеты. Илья решил туда зайти, гулять так гулять, и не ошибся. В офицерском буфете за имперские талеры можно было взять бутерброды с сыром, пирожки, шоколад, папиросы и даже заказать у стойки маленькую порцию коньяка или бокал вина. Сопровождавший Ильюс Айнальт ворчал, что цены конские. До войны за 10 талеров можно было ящик хорошего коньяка купить, а не 100 граммов того клопомора, что продают господам офицерам за эту цену в буфете под видом благородного напитка. Что, однако, не помешало ему взять свою порцию спиртного и потом ее повторить. Илья, под осуждающим взглядом Аи, составил крон Ярлу компанию. «Подумаешь, цены! Ему свои талеры в бочках солить, что ли?» Как имперскому офицеру Илье выплачивали оклад. 120 талеров ежемесячно. Еще больше двух он получил наградными к мечу и счету. «А на что их тратить, спрашивается?» «В дружине защитник и так на полном обеспечении. Курить он не курит. Любовниц? Нет их у него. А я считаю уже жена». И пусть ведьма сейчас взглядом искренне мечет. Он помнит, как любимая глотала шнац в разгромленном неудском обозе. Да, теперь она носит его ребенка, и ей нельзя ни глотка спиртного. Но это еще не повод портить праздник другим. Ведь правильно? Илюх, а у тебя еще есть талеры? Негромко спросил защитник Ромка, который тоже зашел с Ильей в буфет. Ему, конечно, по званию полагалось идти в Солдатский, но Илья плевал на эти правила. Это его друзья, и они идут с ним. И пусть кто-нибудь хоть слово скажет поперек. «Одолжи, а? Я свои все потратил». «Да не вопрос», – пожал плечами парень. «У меня с собой есть сотня. Хватит?» «Ага, спасибо, Яру», – радостно кивнул Ромка. «Ты настоящий друг, командир!» Взяв ассигнации, парень тут же пристроился в очередь за пирожками с картошкой и капустой. Купил он их целый здоровенный пакет, десятка два штук. «Зачем ему столько?» Вслух удивился Илья, глядя, как бывший сосед по общаге расплачивается и заворачивает покупку в плотную коричневую бумагу. «Он голодный, что ли?» «Нас ведь в дружине повара хорошо кормят. Плюс дополнительный паёк». «Голодные есть», – тихо ответила Ая рядом. «А ты разве не знал? Илья, я никаких мер против Ромки с Сашкой не принимаю, потому что они из твоего мира и твои близкие друзья. Хотя стоило бы. Я их не трону и жаловаться на них не хочу. Но вообще-то это полное безобразие». «Да что случилось-то? Где они накосячили?» Недоуменно спросил защитник. «А они тебе сами разве не сказали, и ты ничего не замечаешь?» Удивилась в свою очередь Ая. «Ясно. Поговори со своими товарищами, дорогой. Это тебе мой совет». «Так, я с ними поговорю. Потом. Но раз сказала, значит договаривай». Хорошее настроение у Ильи как рукой сняло. Защитник отвел Ая чуть в сторонку, опасаясь чужих ушей. «В чем дело? Что случилось? Давай, выкладывай!» Илья чувствовал себя неловко и начинал на себя злиться. «Хреново из него командир получается, если он не знает, что у него творится не только в дружине, но и в ближайшем окружении». А я все на себя взяла, а ты, Рат Илюша, расслабил булки!» Промелькнула тревожная мысль. «Молодец, отец-командир, так держать! Ты знаешь, что случается с директорами фирм, которые все дела сваливают на главбуха и зама, а сами тусятся по заграницам и приятно проводят время? Очень скоро оказывается, что у них фирмы уже нет, а вот долги, наоборот, есть» и впереди маячит небо в клеточку. «Ну, хорошо», – кивнула ведьма. «Расскажу, раз ты настаиваешь. Только это дело твое. Ты в курсе, что в нашей дружине бойцам два раза в неделю положены увольнительные в город? Раз уж мы в Нельске расположены, не держать же людей в заперти». «Знаю», – кивнул Илья. «Правда, сам я по Нельску гулял мало, все больше на танке или по делу». «Это потому, что ты нас всех защищаешь и за многое отвечаешь», серьезно кивнула Ая. «Но это ты, а вот твои бойцы ходят в увольнительные, где развлекаются, как умеют. А ведь город не пустой, Илюша, в нем люди живут, разные люди, в том числе и молодые красивые девушки, которые нравятся молодым парням. Мне дальше продолжать или ты сам догадаешься?» «Ты хочешь сказать, что у Ромки с Сашкой появились местные подружки?» Сложил дважды два Илья. «И как давно?» «Не так, чтобы очень», – пожала плечами Ая. «Но еще до того, как я попала в плен. Это же естественно, дорогой. С одной стороны, есть бравые васты из спецдружины, красавцы и идеальные женихи, учитывая грядущую послевоенную раздачу земли ветеранам и армейские протоатестаты. С другой – голодные девчонки в осажденном городе, где почти нет работы. Сейчас паёк иждивенца в Нельске снижен до 600 граммов хлеба в день. Еще есть выдача картошки, круп и жиров, но иждивенцам все по минимуму. В городе голод, Илья, понимаешь? «Неработающим людям еды еле-еле хватает только, чтобы ноги передвигать». «Так вот, у твоего Ромки любимую девушку зовут Тайша. Ей 19 лет, и она одна из четверых детей мастера Майсада, работающего в депо, где твои бронепоезда делали». «Красивая девчушка, я ее видела». «Стройная, белокурая, глазки карие, печальные такие» а худая аж жуть. Видимо, пока ты там с мастером конструкцию брони для бронепоезда обсуждал и всякие пушки, твои друзья время впустую не теряли. Ее старшая сестра Лоя встречается с твоим другой Сашкой. Ты думаешь, Рома себе эти пирожки купил? Нет, после представления будет увольнительное. Они с Сашкой добычу в клювике к своим ненаглядным понесут. «Да если бы только пирожки!» «Парни же систематически не доедают, я вижу!» в «Столовой тайком котлетки заворачивают в чистые тряпочки, а сами едят пустые макароны и гречку на гарнир. Хлеб и консервы из своих пайков выносят, даже суп в котелках таскают. А они, между прочим, твои личные телохранители. Им положено быть в форме, а не поститься. Поговори с ними». «О них что, все так серьезно?» Помрачнев спросил Илья. «Думаю, что да», – развела руками ведьма. «От себя еду для чужих людей не отрывают. Странно, что это тебе говорю я о твоих друзьях». Илья присмотрелся к возвращающемуся к ним с пирожками Ромке. «А ведь верно, друг немного похудел и осунулся, по лицу видно». Как это он раньше этого не замечал? И что теперь делать? Приказать столовой выдавать друзьям дополнительные пайки? Или делать это втихую, своей властью раздавая ромки с Сашкой консервы и хлеб? Нет, никак нельзя. Дисциплина должна быть, а любимчиков быть не должно. Иначе какой он после этого командир дружины? Если все будут таскать еду в город, зная, что их все равно накормят, то бойцы очень скоро будут торговать едой и выносить ее массово. Да ее просто не хватит. Велеть Ромке с Сашкой прекратить подкармливать своих девушек – тоже плохо. А еще на его планах возвращения в свой мир, похоже, можно ставить крест. Никому туда уже не надо. Люди вросли в этот мир и это уже самое что ни на есть реальность».